Глава третья Корелло перезвонил Левину только в 10 минут двенадцатого. Все это время он работал с протоколами о двух трупах. В комнате детективов стало заметно тише. Проститутку и ее новорожденную дочь скорая помощь увезла в больницу. Четверо пьяниц за пьянство в общественном месте были посажены в машину, которая их увезла. Ликующий детектив Дженера, вероятно, не понимал, что пьянство в общественном месте – это простое нарушение. В отличие от миздиминора, наименее опасные преступления и филонии – тяжкие уголовные преступления. За него сажали на 15 суток. В то ясное февральское утро в комнате детективов все видели, что Дженера тратит пустую время и пускает на ветер. Деньги налогоплательщиков, когда отправляет пьяниц в центр города, где судья их отпустит на свободу пинком под зад. Каждый квадратный дюйм тюремного пространства был нужен для более серьезных нарушителей, чем четверка веселых пьянчуг. Мужчина и женщина, явившиеся в комнату детектива в субботу в 11.00, как раз когда Дженера вел к машине процессию алкашей, только покачали головой. Женщина была детективом второй степени из особой части штабного дивизиона. Ее звали Эйлин Берг. Она иногда работала на 87-й участок, когда требовалась женщина в качестве приманки. Это означало, что Эйлин должна была разгуливать по улице, как приманка для насильников и прочих дегенератов. У Эйлин были зеленые глаза и рыжие волосы. У нее были длинные-предлинные ноги, гладкие, с сильными икрами и узкими лодыжками. У Эйлин были очень красивая грудь и роскошные бедра. Рост ее был 5 футов и 9 дюймов. Таким образом, трудно было не заметить ее на улице, если кому-то взбрело бы в голову изнасиловать кого-нибудь. Однажды Эйлин разрабатывала преступление с Хэлом Уиллисом, где тот играл роль ее партнера, лежа с ней в одном спальном мешке в парке. Оба изображали страстных любовников в сложной схеме, в которой также участвовали детективы Мэйер и Клинк, переодетые в монашек. Они сидели на ближайшей скамейке. Эйлин теперь уже не помнила, зачем она легла в мешок с Уиллисом. Она только помнила, что Уиллис все время норовил положить руку ей на задницу, В то время, как она пыталась свести наблюдение за третьей скамейкой, на которой стоял обеденный судок с пятью-десятью тысячами долларов, а вместо денег в судок положили пятьдесят тысяч обрывков газет. Уиллис, исполняя роль страстного любовника, осыпал ее поцелуями, когда они обнимались в спальном мешке в тот холодный день. Ласки прекратились моментально, когда приманку в виде обеденного сутка подобрал молодой хмырь и двинулся прочь по направлению к другой скамейке, на которой сидел слепой Дженеро. Женеро встал, сбросил черные очки, расстегнул третью пуговицу плаща красивым движением руки, как делают детективы, которых он видел в кино, потянулся за пистолетом и бабахнул себе в ногу. На посту в спальном мешке Уиллис сумел включить переговорное устройство, установив его между грудей Эйлин, и принялся орать Хейзу, который сидел в машине без номера на Гровер-авеню, что рыбка движется в его направлении. «Да», — думала Эйлин, — «всегда забавно работать на 87-й участок. Все-таки жаль, что она встречается так редко с Уиллисом. Интересно, женат ли он?» И что это ей вдруг стали так часто приходить в голову мысли о замужестве? Не потому ли, что никто не прислал ей поздравительной открытки в день Святого Валентина? В следственном отделе было относительно тихо. Дженера и все его арестованные отправились по разным направлениям. Путана вырвалась из его хватки на какое-то время. Коттен Хейс, сидя за своим письменным столом, Принимал заявление от чернокожего толстяка, который утверждал, что жена обсыпает его раскаленным песком, когда он поздно приходит домой. «Она считает, что он рассекает синеву с другой женщиной». Так он и сказал «рассекает синеву». Хейз нашел это выражение поэтичным. Хел Уиллис вел двух подростков в масках по дорожке, проходившей через участок рядом с камерами предварительного заключения на уровне улицы, к машине с запертыми в ней пьяницами, которых арестовал Дженера и которых отправляли в центр города. Подростки по-прежнему отказывались снимать лыжные маски. Один из пьяниц в машине спросил их, не готовятся ли они к вечеринке с маскарадом. когда уилис передал их полицейскому в форме который захлопнул дверцу машины Берку уселась на край стола уиллиса скрестила восхитительные ноги глянула на часы и задымила сигаретой привет эйлен сказал ей хейс шагая вместе с пострадавшим от раскаленного песка чернокожим толстяком прочь из комнаты детективов видимо, направляясь в их мирный дом для встречи с разбрасывающей песок Матроной. Эллин проводила глазами Хейза. Он был рыжий, почти такой же, как она. Она подумала про себя. Если оба родителя рыжие, будет ли их ребенок рыжим? Интересно, женат ли Хейз? Она стала покачивать ногой. в трех футах от того места, где она курила сигарету и нетерпеливо покачивала ногой, мэр говорил по телефону с женой. Он рассказывал ей, что принял роды прямо здесь, в рабочей комнате детективов, с небольшой помощью, едва значительной, от Альфа Мискала. Последний варил кофе в канцелярии. Для нужд материнства и детства кипяток больше не требовался. С другого телефона у себя на столе Карелла наконец связался с Левином в Мидтаун-Ист и принялся извиняться, что затянул с ответным звонком.